Ольга Погожева Крест Ассасина Читает Ксения Фокина Пролог Год 1192 от Рождества Христова В январе английский король Ричард занял город Аскалон и приказал восстановить его укрепления, которые были разрушены Салахадзином. Весной этого же года переговоры продолжились как и короткие стычки между противоборствующими сторонами. В то же время королю пришло тайное послание от бывшего рыцаря ордена тамплиеров, храмовников, в котором говорилось, что накануне гибельной битвы при Хатине, 1187 год, когда судьба Святой Земли была поставлена на карту и проиграна, он зарыл реликвию в песок, чтобы спасти ее от мусульман. Теперь он готов отдать реликвию королю Ричарду. Король отправил на встречу с тамплиером одного из своих лучших рыцарей-помощников, сэра Джона Ллойда, во главе небольшого отряда. Судьба этого отряда и самого сэра Джона осталась неизвестной, а встреча с тамплиером как и не состоялась. Узнав о нападении Солохадина на Яффу, король Ричард, сломя голову, поспешил на битву, одержав победу. Однако он вынужден был прекратить дальнейший поход. Из Англии приходили дурные вести о самовластных поступках младшего брата короля Джона, и Иоанна Безземельного. Ричард с беспокойной поспешностью стремился домой, и это побуждало его к уступкам. По договору, заключенному в сентябре, Иерусалим остался во власти мусульман. Святой крест не был выдан. Пленные христиане ожидали своей горькой участи в руках Салахаддина. Укрепление Аскелона крестоносцы обязались срыть с обеих сторон. Такой исход сводил на нет все успехи Ричарда, но делать было нечего. Много времени спустя тот же тамплиер, оставшийся в живых, объявился у короля Иерусалимского, Генриха Шампанского, и сказал ему что если ему дадут проводника до поля битвы, он все же отыщет святой крест, который ранее закопал собственными руками. Король предоставил рыцарю проводника-сержанта, уроженца этой страны, и вместе они отправились на поиски. Но как ни искали они в течение трех ночей, чтобы сбежать встречи с сарацинами, ничего не нашли. И хотя впоследствии турки хвастались, что обладают реликвией, Все-таки похоже, что Святой Крест остался навсегда погребенным в песках, где его спрятал Тамплиер.